Глава десятая. Поместье барона Чернотопья. Кирелл Чертополох. «Ваша милость!» — слуга появился на пороге беседки, в которой мы с Шалэм, по сложившейся традиции, проводили обеды. Я отложил ложку и, быстро глотнув кваса, кивнул работнику поместья. «Что случилось?» Вообще, строго говоря, подобное вмешательство не приветствовалось, и обращаться к аристократу, когда он занят, слуги не должны. Но я привал на это правило, прекрасно понимая, что барон, которого бояться, не будет оторвано дел без веской причины. — К вам прибыл брат Курт, ваша милость, — сообщил тот. — Просит его принять. Салем, заметив выражение моего лица, пояснила, склонившись к моему уху. «Священник Раега», — шепотом сообщила она. Я спокойно кивнул и приказал проводить гостя прямо сюда. Клириков Раега не боялся. религия это почти не вмешивалась в мирские дела, больше занимаясь утешением и наставлениями, чем политикой. В Чернотопии был свой брат, и мы с ним встречались, но Карл не произвел на меня впечатления. Слишком равнодушным он был. Дела окружающих его мало волновали. «Видимо, это специально к тебе, пока мы оставались наедине», — негромко сказала девушка. «Если бы он прибыл просто сменить брата Карла, бороду бы не пошел». Я кивнул, принимая информацию к сведению. Хотя это и так было ясно. Я с местными-то встретился совершенно случайно, когда тот оказался в мелководье одновременно с моей первой инспекцией. Что ж, послушаем, что он скажет, быстро закинув последнюю ложку каши в рот, вздохнул я. Мелькнула мысль надеть маску, чтобы не шокировать новенького все-таки чешуя на человеческом теле. Картина не самая рядовая. С другой стороны, я демонолог, имеющий подтверждение ордена, а кроме того, признанный королевской бумагой аристократ. Могу и повесить при необходимости, хотя... Куда проще будет натравить Ченгера, уж тот не упустит случая повеселиться, и злобит убегающего братца где-нибудь в безлюдном лесу, да выпустит кишки. Нет тела, нет дела. Да и жрать очень хочется, а стол ломится от вкусных и разнообразных блюд, так что маска, висящая на поясе, осталась нетронутой. Слуга подвел к нам мужика в черной рясе, и мне сразу захотелось взяться за меч. — Бугай двухметровый. Чтобы охватить взглядом плечи, нужно вертеть головы по сторонам. Да и рожа откровенно бандитского толка. Встретишь в темном переулке и с перепугу отправишься на свидание к Райгу. И это священник. — Ваша милость! — чуть расширив глаза выдохнул он, разглядывая мое лицо. Я улыбнулся. Знаю, как это смотрится со стороны. Сам поначалу пугался. Уж больно неестественное у меня лицо. Местные-то уже попривыкли. Хотя первый месяц приходилось таскать маску, практически никогда не снимая. Даже ел я без свидетелей. Но теперь народ успокоился, да и орден рядом все время со мной. Чудовище уже бы убили. А так, ну, чешуя у барона, подумаешь. Зато девок не портит и налоги не повышает. — Это я. — Полагаю, брат Курт. Продолжая улыбаться, я указал рукой на свободную лавку. — Мы-то с Салэм сидели рядом. Раздели с нами трапезу, брат. Наверняка проголодался, пока добирался сюда аж из самой столицы. Священник взял себя в руки и склонил голову, молча благодаря за оказанную честь. Все-таки не каждый день представители религии пускают за хозяйский стол. Церковь местная хоть и существовала как единая организация, но на деле в каждом королевстве была своя. Сложилось так далеко не сразу, но монархи достаточно быстро рассорили иерархов, то и дело отдавая своим то землю, то привилегии. В общем, местечковые патриархи, которые также звались «братья», Но носили совсем другую одежду, отличную от простых служителей Райга. сперва обособились, привязавшись к кормящей руке, а потом и вовсе стали своего рода спутниками власти, играя роль духовных наставников, действующих в интересах правящей династии. Естественно, тот же брат Карл был представителем низшего звена организации на место личного духовника барона рассчитывать не мог. Видимо, это и стало причиной, почему священник так усиленно отгораживался от мирских проблем простолюдинов, громко и уверенно рассказывая о райге и о том посмертии, которая ждет достойных людей. Как следует из вышесказанного, очень быстро возникла ситуация, когда нейтральные кланы и оппозиция воспротивились возвышению клириков, а потому в большинстве земель участь священников стало незавидно. Их не прогоняли, однако и помощи особой не оказывали. Так что само мое предложение — разделить со мной трапезу — это действительно проявление высшего благоволения. «Принесите брату Курту приборы», — отдал распоряжение я и слуга, приведший гости к беседке, поклонившись, побежал исполнять поручение. «Вина, брат Курт». Мужик едва заметно качнул головой, и я предложил квасса. Тут он отказываться не стал, но притрагиваться к кувшину не спешил. Через минуту в беседку вошла кухонная работница, и, поклонившись мне, быстро расставила перед священником тарелку, ложку и кубок. Забрав опустошенную нами с салем посуду, она молча удалилась. Однако ушла недалеко, остановилась у столика, загруженного блюдами и кубками, «Как раз на тот случай, если мне что-то понадобится». «Угощайся, брат Курт», — усмехнулся я и взялся за кувшин с квасом. По мере того, как я наполнял кубок священника, его лицо вновь выдало нечто похожее на удивление, но клирик быстро взял себя в руки. Салэм наблюдала за ним с легкой улыбкой, поглаживая пальцем края своего кубка. Взгляд искоренительницы не отрывался от лица гостя. но она сохраняла молчание, позволяя мне действовать самостоятельно. «К нам редко заглядывают путешественники», — заговорил я, медленно роняя слова. «А потому ты должен понимать, брат. Я очень удивлен твоим визитом. Чернотопье бедный край. Что здесь заинтересовало служителей Райга?» Курт не стал ходить вокруг да около. Продемонстрированное расположение значило очень многое, и даже присутствие при разговоре члена Аркейна не помеха, она как раз должна быть на его стороне в случае необходимости. Брат Томаш получил от ордена сообщение, — он бросил взгляд на Салэм, — что вы столкнулись в бою с кем-то из наших братьев, ваша милость, и меня послали сюда, чтобы я объяснил, что истинные служители Раега не имеют к тому человеку никакого отношения. Я кивнул, принимая ответ. «Также мне стало ясно, что именно благодаря вам часть жителей той деревни была спасена, ваша милость, и я уполномочен передать вам благодарность». Он сунул руку за складку рясы, и я с удивлением понял, что она не такая, какую носят калерики на земле. Эта роба имела хитрые застежки, которые незаметны глазу. На свет появился небольшой тубус, и брат Курт вручил его мне. Сломав печать со знаком Райга, два ангельских крыла, обрамляющих пустой круг, я вытряхнул несколько листов. Первый оказался документальным подтверждением, что я действительно являюсь сыном барона Шварцмаркта, видимо, Карла работе не забыл, и передал выше по инстанции, что я тот, за кого себя выдаю. Казалось бы, зачем мне этот листок, но по опыту своей прошлой жизни я хорошо знал. Чем больше у тебя доказательств, тем надежнее твоя позиция. Теперь же у меня есть бумага от короля, от ордена и от клириков. Собственно, круче и быть не может. Теперь любой, кто заявит себя настоящим киреллом, вынужден будет утереться. Второй лист оказался куда интереснее. «Ваша милость, Кирелл Чертополох, уведомляю вас о том, что произошедший с вами инцидент не имеет ничего общего с истинными служителями Раэга. Более того, это непростительное оскорбление, и я обещаю вам, что мы обязательно найдем тех, кто посмел очернять благословенное имя наших братьев». Также я лично благодарю вас от имени всех своих братьев за оказанную помощь жителям, пострадавшей в ходе сражения с самозванцем деревни. Знайте, что братья не забудут о вашем достойном поступке, и Раек не забудет. Поступайте столь же благородно и впредь, и ваша посмерть обязательно будет лучше. «Помимо этого, вы всегда сможете найти любую посильную помощь в лице наших братьев. Я наслышан, что вы приглашены в Академию Крэланда, ваша милость. Брат Оси, служащий в ней, уже уведомлен и ожидает вас в любой момент. Вы всегда сможете обратиться к нему с любой просьбой. Если же ваш путь приведет вас в столицу... Вы можете рассчитывать на мою поддержку в ваших начинаниях. Брат Томаш, милостью Райга, исполняющий обязанности старшего брата. Печать и подпись занимали оставшееся на бумаге пустое пространство, как специально, чтобы никто не додумался вписать что-нибудь лишнее. Однако письмецо-то непростое. Начать хотя бы с обращения. Брат Томаш недвусмысленно намекал, что обращается к магу, а не к барону. Иначе назвал бы по фамилии отца Кирелом Шварцмарктом. Дальше обещание поддержки и помощи. В комплекте с обращением это можно рассматривать как прямое приглашение в ряды братьев, если возникнет такая необходимость. А еще предложение дальнейшего сотрудничества. Очевидно, если я стану распространяться... что священники Райга устраивают массовые казни, ничего хорошего братья не получат. Но если правильно настроить мальчишку, который сильно поднялся, оседлав волну успеха, можно получить верного союзника, наделенного неплохими шансами сражаться с упомянутыми самозванцами. «Спасибо, что доставил послание, брат Курт», — кивнул я, убирая бумаги обратно в тубус. Полагаю, я могу при необходимости передать ответ через тебя. Разумеется, ваша милость, — ответил тот. В то время, что я читал присланные документы, клирик не отрывался от процесса насыщения. и Ел он при этом аккуратно, но быстро. Чувствовалась в нем привычка питаться на ходу, либо в кратчайшие сроки. Судя по лицу, брат Курт большую часть жизни... Чаще разил врагов оружием, чем добрым словом. — Хорошо, если я решу, что мне требуется что-то сказать брату Томашу, — я тебе сообщу, — кивнул я, подхватывая свою ложку. — Думаю, тебе следует задержаться чернотопье. — Если не погоните, ваша милость, — смиренно склонил голову гость. — Позволю. «Поместье я тебя, конечно, не поселю», — заговорил я, бросив взгляд на мнущегося возле служанки Густова. Стражник явно имел ко мне какое-то дело, но не спешил подходить, значит, ничего срочного. О том, как я не люблю, когда меня прерывают за обедом, ходили страшные слухи. О Ченгер, периодически рассказывающий обо мне байки своим девкам, которых менял каждую ночь, еще больше усугублял ситуацию. Видел ли я в этом проблему? Нет, конечно. Демон работал на мой имидж, создавая образ такого чародея, который занимается хоть и не всегда понятными, но полезными для чернотопья делами. И потому отрывать его просто опасно. Маг же к ним вообще подходить не вовремя, чревато ужасными последствиями. Те, кто узнал меня достаточно близко, как тот же Густав, например, в лицо мне этого не говорили, само собой, но слухом тоже верили. Не так, чтобы действительно бояться, но все же стороняясь тогда, когда моего слова не требовалось. Поэтому я махнул рукой, чтобы стражник приблизился, а сам повернулся к брату Курту. — Как служитель Раега, — произнес я, — ты наверняка способен работать с людьми, верно? «Конечно, ваша милость!» «Брат Карл мне не слишком понравился, он чересчур отрешенный от жизни, но я вижу, что ты, как и я, не забываешь о том, что нас окружает. Поэтому верю, что мои подданные с радостью найдут у тебя хорошее слово. Ведь найдут?» Намек священник понял и покорно склонил голову. «Разумеется, найдут, ваша милость!» Тогда пока что остановишься во флигере при моем поместье. Трактир, к сожалению, у нас маленький и весь уже занят членами Аркейна, так что до завтра придется потерпеть мое общество под одной крышей. Я не... добрось. Да я вижу, как ты смотришь на мое лицо. Но это ничего, я привык. Сняв маску с пояса, и надел ее. Обычно меня видят таким, это лечебный артефакт. И я часто его ношу. Просто сегодня не ожидал встречи в такое время. Но, как сам видишь, брат Курт, есть и пить с ним невозможно. Тот кивнул, соглашаясь со мной. И в этот момент к нам приблизился Густав. «Что случилось?» — спросил я его, повернув голову. «Ваша милость, я бы хотел попросить у вас отпустить меня со службы на три дня, чтобы съездить в мелководье, будто удивляясь собственной наглости». Каждое следующее слово доносилось из его рта все тише. «Там что-то не в порядке?» — сразу напрягся я. «Нет, ваша милость, но у меня там семья, а я здесь с вами». Я усмехнулся, но никто за маской этого, конечно, не видел. Вот как-то даже и мысли не допускал, откуда ко мне явились все те люди, которых разогнал Ян. «Пришли и служат своему барону, и все нормально, так и должно быть, а они ведь все живые». У каждого наверняка семьи, любимый человек или хотя бы огород. — Что ж, тогда завтра я поеду с тобой, — кивнул я. Заодно я смотрю мелководье, как полагается. А вместе с тем можно будет попрактиковаться. Недаром я столько времени потратил, чтобы разобраться в дебанических наговорах. Но тестировать их в городской черте не хотелось. Уж слишком опасно они звучали из пояснений Чингера. Сам он, конечно, обещал, что ничего страшного не случится, однако доверять в подобных вопросах тому, кто в прямом смысле слова живет за счет чужих страданий, кажется мне несколько опрометчивым. Это мне он напрямую вредить не станет, но моих подданных наш договор не защищает. К этому моменту я немного поднаторил и в современной демонологии, адептом которой официально и являлся. Ну и эту магию лучше тренировать вдали от посторонних. Вот Кристоф мог себе позволить упражняться на заднем дворе поместья. Максимум, чем это грозило дому и слугам, так дождиком с молниями и громом. Моя сила совершенно иная, и в случае ошибки здесь такие твари поналезут, что монстры-хибы по сравнению с ними покажутся всего лишь несмешной шуткой. — Как пожелаете, ваша милость, — склонился Густав. — Мне подготовить отряд сопровождения? — И оставить город без защиты? — хмыкнул я в ответ. — Конечно, орден в случае необходимости вмешается, но не стоит. Поедем втроем. Ты я я, дачингер. При упоминании имени демона Густав чуть дернул бровью. Как один из постоянных обитателей поместья, с чингером он был знаком. И оба, нужно признать, питали друг другу взаимную неприязнь. И это был еще один повод свести их лицом к лицу без свидетелей. Ни к чему мне конфликт в собственном доме. Тем более, когда я заранее знаю, кто выйдет победителем в этом столкновении. Как прикажете, ваша милость. И выждав секунду, чтобы дать мне возможность внести какие-то уточнения, Густав покинул беседку, оставив нас вновь втроем. Я проводил его взглядом и, обернувшись, к Курту заговорил. «Итак, ты остаешься в поместье на одну ночь. За это время тебе подберут место в городе, где ты сможешь остановиться. Я оплачу расходы на жилье и питание, а ты будешь выполнять свои прямые обязанности, брат Курт. Мы договорились?» «Да, ваша милость», — отставив осушенный кубок, кивнул священник. В таком случае я вас покину. Баронство дело такое, постоянно требует внимания то одно, то другое. Договорив, я поднялся из-за стола, и брат Курт подскочил, стараясь меня опередить. Все верно, я благородный, он всего лишь простолюдин, хоть и служит божеством. Но это не мешало местной церкви помнить и руководствоваться Великим Заветом Филатова. Ты обдумай, все да взвесь. Он-то там. «А ты-то здесь!» Так что за соблюдением этикета братья следили особенно тщательно. Иначе можно быстро оказаться на морозе с голой задницей. Кланы, не одобрившие королевского благоволения клирикам, это наглядно доказали. Священников даже судить можно по законам земли, куда их занесла судьба. Успокоенный этой мыслью я направился к себе в кабинет. Опыт визита в черную показал, что бумаги с собой нужно брать как можно больше.